Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Дворец со съехавшей крышей. Глава первая. Женщина любит ушами в особенности, если в них сверкают подаренные мужчины бриллиантовые серьги. Стараясь не налететь на покупателей, я медленно шла через торговый зал к служебному лифту. Степа, окликнула меня продавщица, стоявшая за прилавком с ювелирными изделиями. Естественно, я притормозила. «Привет, Светочка, как дела? Колечки-браслеты продаются? Не так хорошо, как ваша косметика», — вздохнула Бондарева. Роману Глебовичу пришла в голову гениальная идея — выпускать украшения от БАК, и теперь осталось только распиарить их как следует. Хотя вон у Катьки народ с открытия топчется и без рекламы набежал. К сожалению, у меня клиентов в разы меньше, а план по выручке выполнять надо. Я пожала плечами. У Катерины представлена бижутерия. Она, конечно, не дешевая, но золото-бриллианты намного дороже. «Фурсиной надо продать много кулонов, тебе всего один, а выручка окажется одинаковой. Не переживай, найдутся покупатели и на твою ювелирку. Посмотри, сколько женщин не поленилось подняться на четвертый этаж». «Внизу их намного больше», — горестно отметила Светлана. «Так ведь здесь и цены другие», — улыбнулась я. «Разве можно сравнить губную помаду и кольцо с изумрудом?» «Привет!» — воскликнула раскрасневшаяся Катя Фурсина, подходя к нам. Люди словно с цепи сорвались, буквально сметают товар. Спасибо телеку показали программу «Модный приговор» и ведущей Эвелине Хромченко, которая сказала, «В этом сезоне актуальны крупные браслеты, и непременно обратите внимание на яркую бижутерию». Сразу тетки сюда полетели. С утра толпой стояли, только сейчас мне дух перевести удалось. Свет. Чего надулась? Голова болит. Сердито буркнула коллега. Зачем пришла? Ступай за прилавок, там полно дурочек, которые вечно телек смотрят и не способны стекляшки от благородных камней отличить. Нет бы твоих, Ромченко, людей правильно сориентировать, подсказать. Берите ювелирку, она — лучшее вложение денег. Екатерина показала пальчиком на витрину. Ну и как ей советовать людям товар, стоящий миллионы? «Свет, не злись, непременно придет твой покупатель. Вообще-то, не ты мне, а я тебе завидовать должна». «С какой радости!» — скривилась Светлана. «Мне на десять тысяч евриков надо дофига весюлик продать, толпе женщин поулыбаться, а тебе одной покупательницы хватит», — пояснила Катя. «Раз — и в кассе мешок рублей». «То же самое я минуту назад ей говорила», — воскликнула я. Света сдвинула брови, но промолчала. «Степашка, а кто будет героем бака?» Перевела разговор на другую тему Катя. «Анкеты и правда учтут? Или как начальство решит?» «Все по-честному», — заверила я. «Так что заполняйте листочки и бросайте в ящики». «Надеешься заполучить кубок?» — ехидно поинтересовалась Бондарева. Фурсина поправила выпавшую из прически прядь. «Не стану врать». «Надеюсь, конечно». «Ясненько», — поджала губы продавщица ювелирного отдела. «Что именно тебе понятно?» Вдруг занервничала Катя. Светлана скрестила руки на груди. «Тебе хочется победить?» Вот и пустилась во все тяжкие. А я все удивлялась, с чего это ты через день в салон бегаешь волосы укладывать, да на каблучищах всю смену стоишь, а форму так ушила, что на груди чуть не лопается. «Разве плохо следить за собой?» — кинулась в бой Фурсина. «Я менеджер по продаже бижутерии. Работаю в хорошем магазине. Обязана соответствовать. Не на рынке пластмассовые бусы продаю. Ты карьеристка», — отчеканила Света. «Очень уж тебе хочется на празднике бака главным действующим лицом стать, поэтому из кожи вон лезешь. И не в машине дело. Ни Бентли же за первое место дадут, так ведь, Степа?» «Ну да». Зачем обыкновенному человеку, дорогая Иномарка? Разоришься на ее обслуживании, ответила я, за победу обещана...» Миленькая трехдверная импортная малолитражка прекрасный вариант для молодой женщины. Во! воскликнула Бондрева. А Катька, в дорогой салон носится, и если все деньги, что она на прически потратила сложить, как раз на тот автомобиль хватит. Я слегка остудила ее пыл. Но вряд ли. «Посмотри на ее маникюр», — заспорила Света. «На ногтях шелак, который не тускнеет и не смывается. Одна беда, его через 10 дней менять надо, а стоит удовольствие 500 рублей». «Просто я забочусь о себе», — возразила Катя и язвительно добавила. «Не ем постоянно пирожные с кремом, как некоторые. Кстати, что-то ты Света пополнела». Я поняла, что сейчас продавщицы поругаются насмерть и быстро зачирикала. «Ой, какое колье!» «Это?» — пробурчала Света. «Да, чудесное». «Только нам с тобой оно не по карману. Пять миллионов за него выложить надо. Рублей?» — уточнила Фурсина. «Ага», — кивнула Светлана. «Покупай». «Те девицы, на которых тебе хочется походить, с кем ты у одной маникюрши ногти полируешь, как раз в таких брюликах рассекает. Ну, берешь? Ты же у нас обеспеченная. У тебя шилак и прическа за нереальные бабки» личика кати вытянулась она приоткрыла рот и определенно собиралась по достоинству ответить бондаревой изо всех сил провоцировавший скандал но осеклась потому что к прилавку подошел мужчина и начал с интересом рассматривать ювелирные изделия а света а вдруг достала колье из под стекла уложила его на бархатный подносик и неожиданно мирно продолжила уникальная вещь Существует в одном экземпляре камни редкого качества. Это не просто украшение, а вложение капитала, с годами только дорожать станет, очень достойное и потрясающе красивое ожерелье, но у витрини оно теряется. Слушай, Степа, помери его, а? Ой, Степочка, правда, поддержала ее Катя, а мы полюбуемся. Вообще-то, я считаю, что не стоит желать того, чего никогда не получишь. Ну какой смысл исходить завистью, глядя на свадебную церемонию принца Уильяма? Все равно никогда не окажешься на месте его невесты. И я, честно говоря, не уверена, что роль принцессы самая приятная. Также и с драгоценностями. Поскольку в ближайшие 300 лет мне не заработать на изумруд «Голова орла», то я вполне удовлетворюсь бижутерией. Но если сейчас тут материализуется сверхдобрый волшебник с этой самой головой орла и подарит мне камень, отказываться не стану, возьму его. Только потом быстренько продам и куплю то, что мне крайне необходимо. Дом в центре Москвы, машину и квартиру в Париже, непременно в районе сен жермен Знаю там пару милых улиц, например, Сен-Сюльпис. «Давай застегну», — донесся до меня голос Светланы. Я вынырнула из пучины мечтаний и подняла волосы. Продавщица осторожно повесила на мою шею холодное золото с камнями и цокнула языком. «Супер!» «Красиво!» — вздохнула Катя. «Ну куда в таком пойти?» — Бондарева усмехнулась. «Уж поверь, те, кто подобные ошейники носит, знают места, где можно прогулять украшения». «Девушка, возьмёте себе бусики?» — спросил приятный баритон. Я повернула голову и внимательно осмотрела мужчину, который по-прежнему стоял у прилавка. Лет сорока, одет в костюм от одной из самых дорогих фирм. Обувь под стать одежде. Итальянский бренд, существующий на рынке почти 200 лет и специализирующийся на штиблетах, цена которых сопоставима со стоимостью не самых дешевых «Жигулей». Часы на тонком простом ремешке тянули на несколько миллионов, очки и галстук, дополняли картину берете бусики повторил незнакомец я закашлялась только представитель сильного пола способен назвать бусиками ожерелье из натуральных изумрудов я подыскиваю презент маме продолжал покупатель хочется ее порадовать, но что не увижу раздражает а бусики на вашей шее просто чудо я бы купил если конечно сами их не заберете «Нет, Степанидия — это украшение ни к чему», — засмеялась Бондарева. «Ваша жена не заревнует?» — кокетливо спросила у мужчины Катя. «Увидит подарок для свекрови и обидится». «Я еще не готова к браку», — усмехнулся тот. Я повернулась спиной к Свете. «Снимай, а то я опоздаю на совещание к шефу». «Так я их возьму», — обрадовался покупатель. «Хотя... ну-ка покажите еще вон тот браслет». «Он лучше смотрится с серьгами», — застрекотала продавщица. «Давайте на себя примерю», — тут же предложила Катя. «На человеке украшения смотрится иначе, чем на витрине». «Иди к покупателям», — слишком ласково пропела Бондарева. Я табличку с надписью «Обед» поставила на прилавок, лучезарно улыбаясь, сообщила Фурсина. «Готова тебе помочь». Мужчина посмотрел на меня. «Девушка, а вы тоже продавщица?» будет лучше если вы наденете браслет и серьги она модель засуетилась катя демонстрирует макияж наша степанида стилист фирмы бак поправила ее светлана правая рука великого франсуа ну и модель еще вечно за границей пропадает за прилавком не стоит и у нее жених есть антон сын романа глебовича звягина владельца бака степанида скоро замуж выйдет Катя сверкнула глазами и кокетливо сдула со лба чёлку. «Стёпа — белая кость, а я Золушка. Вот полюбуйтесь на сережке. У вашей мамы какая форма ушей, классическая, как у меня?» Я вежливо распрощалась с компанией и поспешила к служебному лифту. «Может, надо предупредить охрану? Сказать секьюрити, что в отдел украшений приплыла крупная рыба?» Клиент желает приобрести дорогую ювелирку, а наши Катя и Света могут выцарапать друг другу из-за него глаза. Богатый, холостой мужчина. И две незамужние девушки, мечтающие не продавать, а покупать серьги и кольца. Взрывоопасная смесь. Послышался тихий шорох. Двери подъемника торжественно раздвинулись. Я шагнула в кабину и нажала кнопку. Совсем другие размышления тут же вытеснили из моей головы, мысли о двух дурочках. Не так давно в главном магазине фирмы БАК произошло много весьма неприятных событий, вследствие которых Роман Звягин уволил часть сотрудников. Что произошло, ей-богу, неохота вспоминать, но у нас теперь все начальники новые. Из прежних остался лишь мой непосредственный босс, гений пудры и румян, Гуру макияжа, самый модный в Европе и за ее пределами великий и ужасный месье Франсуа Арни. Кстати, из всех помощниц француза в офисе лишь меня, Степаниду Козлову, не выгнали вон метлой со стразами, а повысили в должности. Я нынче правая рука Франсуа и по-прежнему его самая любимая мордочка для раскрашивания. Когда в фирме случилась глобальная чистка, когда всех лихорадило, На солнечный свет и тени выпал мой личный секрет. С тех пор все от уборщицы до самого Романа Глебовича уверены, что свадьба Антона, пасынка шефа и модели Козловой — дело абсолютно решенное. И бесполезно им говорить, люди, мы просто дружим. Я знаю, что нравлюсь Тоши, но он совершенно не похож на героя моих сновидений. И никаких интимных отношений между нами нет. Я никогда бы не смогла жить с человеком, который представляет собой современный вариант кентавра. У Антона одна часть тела, как у человека, а вторая — компьютер. Вероятно, на просторах интернета он гений, но в обычной жизни Тоша ведет себя как восьмиклассник. Он не думает над тем, что говорит вслух, обожает аттракционы, заходится от восторга при виде радиоуправляемых моделей машинок, и способен спустить всю зарплату на какую-то фигульку, страшно необходимую для улучшения яркости монитора. А я не готова жить в квартире, где даже в туалете валяются два ноутбука, не хочу быть для своего молодого человека мамой. К тому же вообще категорически не вижу себя замужней дамой с выводком детей. И, конечно же, никто в баке не поверит, что я упущу возможность войти в семью самого Звягина на правах невестки. Масло в огонь подливает и влюбленный в меня Антон. Он вечно приходит в офис Корни и уже по дороге кричит во весь голос, заставляя вздрагивать покупателей и продавцов первого этажа. «Степашка, пошли пообедаем!» В Быстроцепе сегодня акция «Суши по спецпредложению». Сколько раз я говорила Тоши. Мужчина ни в коем случае не должен звать девушку в заведение фастфуда, где на ходу перекусывают приезжие и харчатся бомжи. А суши по спецпредложению брать нельзя, если ты не решил покончить с собой наиболее мучительным способом. И сделай одолжение, сиди на своем рабочем месте, не носись по бутику. Появится у меня желание перекусить в твоей компании, непременно позвоню. Антон кивает, бормочет, что все понял. Но буквально на следующий день, когда я, не подозревая об опасности, иду через торговый зал, он вырастает на моем пути, словно гриб, политый водой из чернобыльских ручьев, и громогласно заявляет «Пошли после работы, покатаемся на американских горках». Вокруг сразу становится тихо. Все менеджеры забывают о покупателях, уши девушек разворачиваются в нашу сторону, а Тоша продолжает греметь. «Или двинем в кино на ужастик!» Я убыстряю шаг, пытаясь поскорее добраться до узенького коридора, ведущего в мой кабинет. Парень же шагает следом. И из него потоком льются предложения, как нам лучше провести досуг. До того, как в баке начались упомянутые неприятные события, Антон так себя не вел. И мне удавалось скрывать от любопытных глаз нашу дружбу, смахивающую с моей стороны на благотворительность. Но сейчас Тоша распоясался. Мне приходится туго. Большинство местного народа улыбается так приторно-сладко, что у меня начинается тошнота. Все уверены? Место правой руки Франсуа, невести, пасынка, босса досталось совсем не за деловые качества. Если меня хвалят на общих совещаниях, в глазах присутствующих отчетливо читается мысль «надо знать, с кем спать». Ясное дело, мне жутко обидно, потому что Антон никогда не обращался к Роману с просьбой продвинуть его подружку. Я заслужила свое повышение упорным трудом. И еще Я давно люблю Романа Глебовича, и войти в дом Звягина мне хотелось бы на правах его жены. Но этого, конечно, никогда не будет. Лифт остановился. Я почти побежала по опружинищему под ногами ковру. Если опоздаю, Народ подумает, ну да, Степе можно задерживаться, она у нас на особом положении. Понимаете теперь, как здорово считаться особой, приближенной к императору. Мне надо быть безупречной во всем, стопроцентно владеть собой, постоянно демонстрировать ум, сообразительность, отменный вкус, первой приходить в офис, последней уходить, не сплетничать, улыбаться в ответ на завуалированные гадости, которые нет-нет, да и выпадут из уст сотрудников фирмы. Не обращать внимания на зависть, перешептывание, не просить повышения зарплаты. Кто-то еще хочет стать невестой Антона? Только скажите, сразу освобожу для вас пьедестал.